Глава 9. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль дали сли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Записки герцога на полях заметок о строительстве часовни. Хозяин, хозяин. Убью. Вставайте, пожалуйста. Леос, гинь. Учитель хочет вас видеть, и Верт велел разбудить. Да чтоб вас. Алан с трудом разлепил веки, в глаза словно песка насыпали. Спать хотелось так сильно, что он малодушно пожелал умереть. Пожалуйста, Леонардо чуть не плакал. «Если я вас не разбужу, мне придется проходить покойницкую полосу вместе с Бертом. Дежавю. Когда-то это уже было в их жизни. Что за новости?» — алан кряхтя сел, потер глаза и, наконец, смог рассмотреть стоящего у кровати парня. «С каких пор Иверт тебе приказывает? Он Берта отправил бегать за стеной, потому что тот не смог вас разбудить». «Он меня будил?» — Алан поежился. В спальне было холодно, а он зачем-то разделся. «Дай одеться и воду принеси». «Воду берд принес, а разбудить вас не смог. Вы в него поленом кинули, руку зашибли». Леонардо подал теплые штаны и верхнюю рубаху из толстого сукна. Алан покачал головой. Он не помнил, чтобы разговаривал со слугой. «А уж что бросал в него поленом!» «Откуда здесь полено?» «Так вы на полу у камина заснули, а потом только в кровать перебрались». «Ясно». Алан щедро побрызгал в лицо ледяной водой. Сколько он проспал? Час, не больше. Ему нужно выспаться, просто нормально выспаться. «На том свете отоспишься», — съехидничал внутренний голос, но как-то без энтузиазма. Видно, вспомнил, как они на этом свете оказались. «Когда этот сумасшедший период закончится, мы с тобой возьмем Оську, зафрахтуем Шустрика и поплывем на рыбалку. Хочу на море!» «Я помню, как Оська поймал рыбу на железную тарелку», — хихикнул художник, подавая алану плащ. «Я тоже хочу на море. И чтобы было тепло, и вы рядом!» алан потрепал его по плечу и вышел из комнаты. Эх, отдых на море. Без женщин, без проблем. Тихий, спокойный, уютный. Он широко зевнул. Мечты. В коридоре его встретил красный и обиженный Берт. «Кир алан издали начал он. «Не гневайтесь! Я больше никогда вас будить не буду!» У него на ресницах застыли льдинки. Плакал, что ли? «Берт, я тебя сильно ушиб», — Алан заподозрил неладное. «Покажи руку». Рука распухла и слегка посинела, но перелома, судя по всему, не было. «Да уж, силища у герцога есть, а сдержанности нет». «Прости», — покаялся Алан. «Я даже не помню, когда тебя ударил». «Да вы как анчу-то были», — эмоциональным шепотом сообщил слуга с кем то разговаривали ругались не по нашенски а потом когда я вас разбудить попробовал швырнули в меня поленом что нибудь сказал берт оглянулся на воина в сопровождение и склонившись к уху напряженного алана на ломаном русском прошептал вадей уйди христом богом прошу а ведь не помнит что снилось сходи пусть друит руку посмотрит а потом возвращайся Сегодня у меня встреча с посольством Мерии. Нужно одеться прилично. Подбери что-нибудь подходящее. И верт, где на стене с бароном Семухом ждут генерала Ирея. Алан приказал подавать завтрак. На мгновение остановился у входа в комнату учителя и глубоко вздохнув, решительно толкнул дверь. Доброе утро. Со мной связался отец Жириш. «Чего конкретно вы хотите, Кир алан Отец Крамер не ответил на приветствие, не встал из-за стола при появлении герцога, только поднял голову от рукописи, которую читал. алан молча сел в кресло, вытянул ноги и, досчитав до пятидесяти, ответил. «Значит, вы все же умеете входить в сны друг друга?» «Отец Жириш умеет», — не стал отникиваться старик. «Самое сложное — не забыть, что тебе снилось. Я так понимаю, что для этого следует находиться не во сне, а в пограничном состоянии, почти в беспамятстве», — подумав, заключил алан «Ко мне сегодня приходил Вадий, но я этого не помню, потому что спал, как мертвый». «Возможно, вы правы», — отец Крамер поднялся из-за стола и прошел к камину, подложил полено протянул к огню морщинистые ладони поразительно слушать ваши рассуждения о сноходцах вы так молоды а знаете так много пользы мне это не приносит только проблемы вздохнул алан итак я хочу гарантированной помощи вашей организации вы ее получите защиты для моей семьи пока меня не будет Отец Пауль приведет в крепость отряд послушников последнего года обучения. «Ммм, не стоит. Я не настолько доверяю вам, чтобы пустить в крепость отряд противника. Достаточно будет одного отца Пауля и двух его телохранителей. Вам недостаточно меня в заложниках», — безрадостно пошутил учитель. «Отец Крамер, я предпочту перестраховаться и...» Эй перебдеть. Э, в общем, я хочу быть уверен, что моя женщина и дети будут в безопасности. «Кир алан прекратите вести себя, как курица», — строго произнес старый Ксен. «Мы же сказали, что полностью на вашей стороне. Не стоит в нас сомневаться». Виктория на мгновение почувствовала стыд. «Что-то она действительно ведет себя, как еврейская мамочка» но ей было сложно привыкнуть, что в этом мире обещания имеют вес. «А как насчет знаний? Мы не отказываемся от своих слов. Вас ждет обучение и вашего старшего сына, ведь ему вы планируете передать трон. Я еще не решил. В столицу с вами пойдет отряд наших мальчиков, но поддержку народа вам придется обеспечить себе самому». «Мы не вмешиваемся в дела государства открыто», — договорились. «Вы также получите материальную поддержку, но не более того. Остальное вам придется решать самостоятельно». «И еще, Кир Аллен...» — отец Крамер сел за стол. «Мы не будем выступать против нынешней власти. Это не наша война. Вот старые жуки. Мы постоим в сторонке и понаблюдаем» а затем мы решим, кого поддержать. Но и этого было много для опального герцога. Адлайн? Длайн служит храму. Хотите сказать, что вы его не контролируете? Нет. Отец Крамер посмотрел в глаза Алана. Открытый и чуть усталый взгляд. Спокойный. Вот зараза. Если это так, придется забыть о Балвесе. Тогда он умрет. Мы ведь пошли вам на уступки, дали гарантии. Почему бы вам не отпустить мальчика? Потому что он один опаснее вас всех. Он слишком вас уважает, чтобы вредить серьезно. Вы ведь понимаете, что если бы юный искреняющий хотел, вы бы уже были мертвы. Он просто провоцировал вас, чтобы вы, наконец, раскрылись. Нужно сказать, он добился своего». Теперь мы точно знаем, что вы и есть разрушитель из пророчества. Я не верю в пророчества. алан потер виски. Чертов старик прав. Поступок Алвиса заставил его раскрыться, выдать свою связь с Вадием, знание о прошлом планеты. Еще Алвис хочет, чтобы я создал новую религию. Что ж, на роли мученика он вполне подойдет. Я жду отца Пауля. Когда он прибудет, мы продолжим разговор. Он будет через четыре дня. Кораблем? Да. Хорошего дня, отец Крамер. Алан поклонился и, не дождавшись ответа, покинул комнату. Камень с души не упал, наоборот. Казалось, что к нему добавилось еще пару тонн. В коридоре его ждал Турен. Отец, посольство Мирии прибудет через две рыски. Мэтью с Майей ждут тебя в кабинете. Пойдешь со мной. Тур, ты хочешь наследовать после меня? А у меня есть выбор, — парень поднял глаза на герцога. Выбор есть всегда. Король-калека. Над нами будет потешаться весь континент. Нет, если они будут тебя бояться. А значит, нам нужно стать настолько сильными, чтобы никто не смел даже рот открыть в твою сторону. «Я постараюсь. Ты пойдешь со мной к монахам». Турен вопросительно приподнял светлые брови. «Туда, где учатся будущие искореняющие». «Угу. Отец...» — парень на мгновение запнулся. «Мне сказали, что ты провел ночь у Кирены в Алии. Ночь? до да полрыски, не больше. И...» — Алан сжал рукоять кинжала. «Глупость. Он совершил глупость». И здравый смысл не остановил. Но будем честными хотя бы с собой. Он просто играет роль, старается приспособиться. Но нет страсти, огня и чувств. Ничего этого нет». «Зачем?» — глядя на стену, спросил Турен. «Ты ведь не планируешь на ней жениться?» «А черт его знает!» — в сердцах воскликнул алан «Не знаю. Сам уже жалею». Тише добавил он, мучительно соображая, что на самом деле обо всем этом думает Турен. «Зира будет довольна», — хихикнул парень и потер нос. «Она об этом мечтает». «Все зло от женщин», — мрачно заверил его алан первым входя в столовую и морально готовясь встретиться с холодным, отчужденным взглядом Валии. Но никто не обратил внимания на их появление. Все присутствующие за завтраком внимательно слушали брата Чеха. Даже Райка со Светикой примостились на узкой лавке у двери. И тогда отдал Бог Отец своего человеческого сына, чтобы смертью своей мученической он смог искупить все наши грехи. «Кир аллан доброе утро! А я тут решил рассказать вашим женам и детям об откровении, что посетило меня несколько дней назад». Я тоже с радостью послушаю, но позже. Райка, подавай завтрак. алан прошел к своему месту, поцеловал Зиру и на секунду замешкавшись, поцеловал в щеку Ивалию. Та напряглась, но спустя мгновение чуть заметно улыбнулась, будто тоже не знала, чего ожидать после сегодняшней ночи. — Кирены, выглядите прекрасно. Валя сегодня надела новое платье насыщенного темно-зеленого цвета, расшитое тонким белым орнаментом. Оно делало ее строже, но удивительно шло к ее светлым волосам. Зира же, наоборот, была в скромном сером платье свободного кроя, поверх которого накинула меховую безрукавку. Густые каштановые волосы она собрала в жгут и уложила сзади в толстый пучок. Аллан вспомнил, как расплетал тугие косы, перебирая волнистые пряди, как струились длинные шелковистые волосы по обнаженным плечам и спине, как выгибалось под его руками стройное тело, как горела кожа под ласками. Ох, схватить бы ее в охапку, да унести в спальню и нежить долго поцелуями. Странный выверт сознания. Зира его не отталкивала, а даже наоборот. А вот от всех остальных женщин хотелось держаться как можно дальше. Неужели потому, что он когда-то раскрылся перед ней? Или, быть может, от того, что она так похожа на Иверта? алан улыбнулся Зире, но сказать ничего не успел. «Кир алан брат Чех задумчиво кивнул своим мыслям. «На какое число вы желаете назначить свадьбу?» «Когда построим первую церковь во имя Спасителя», — не придумал ничего лучшего алан Он не сразу сообразил, о какой свадьбе идет речь, а когда понял, то бросил быстрый взгляд на Валию. Но та сидела, уткнувшись в тарелку, и по ее лицу ничего невозможно было прочесть. «Нет, это ни в какие ворота не лезет». Аллана так и подмывала спросить у вызывающего. «Каждый мужчина, который целует в щеку женщину, обязан на ней жениться». Дар и Турен заговорщицки переглянулись, но от комментариев воздержались. «Я думаю, к вашему дню рождения мы управимся. Место я уже выбрал. Хочу после завтрака вам его показать», как ни в чем не бывало, ответил брат Чех. «Правильный выбор, Сир. Я рад за вас». «За вас обоих», — добавил он многозначительно. Валя чуть заметно покраснела, но промолчала. Зато Эвелин с восторгом переводила взгляд с одного на другого. «А когда моя свадьба? Черт бы вас побрал, женщины! И что ей ответить, что ее жених назначен герцогом на роль жертвы во имя новой религии? Обсудим», — буркнул алан про себя посылая всех женщин туда, куда они так рвутся. Зира положила ладонь на его руку и ободряюще сжала. «Святая женщина! Святая! Ни одного вопроса, ни слова, просто жест поддержки. А ведь большего и не надо!» алан поднес ее руку к губам и нежно поцеловал. И никого не было для него в этот момент ближе и дороже. «Господи, дай мне счастье!» — возмолился он про себя. «Простого человеческого счастья! Позволь увидеть, как будут расти мои дети. Научи меня любить!» В глубине сознания вздохнула Виктория, а перед глазами всплыло лицо обаятельного мерзавца Вадия. Красивое лицо, надо сказать. Так и хотелось найти физическое воплощение Бога, и хорошенько припечатать интригана железным утюгом. «А где Оська?» алан только сейчас заметил, что шута за столом нет. Обычно вездесущий карлик не пропускал совместные завтраки, даже если его не звали. «А он костер сжет», — беззаботно ответил даран «Где?» «В коридоре, который салаги и верта охраняют. А можно я не буду есть творог?» «Нельзя». Даррен надулся, но возражать отцу не посмел. алан быстро поел, бездумно жуя и не слушая, о чем разговаривают домочадцы. Те, пару раз обратившись к герцогу и не получив ответы, оставили его в покое. Голова была забита кучей мыслей одновременно. алан просчитывал варианты встречи с мирийцами, разговор с Генри Раманом думал правильно ли он поступит предложив май возглавить местную полицию, но о чем бы он ни думал мысли постоянно возвращались к коське что еще задумал шут поэтому поев алан направился к жутенькому местечку пока шел сердце болезненно сжималось от чувства вины и сожаления, но алан тряхнув головой скомандовал себе «Не будь тряпкой, ты алан а не Виктория. Это война, и ты обязан победить». Чем ближе он подходил к месту заточения длани, тем сильнее пахло дымом. «Оська, твою мать, что здесь происходит?» «А что Оська?» «Оська камешки нагревает, чтобы рука раньше времени чихать не начал». Шут подбросил два бревнышка в длинную жаровню, стоящую вдоль свежей каменной стены и бросился наутек. «Алан-барабанер еще оськи спасибо скажет!» Алан приложил руку к камням. Теплые. Черт его знает, дают ли они тепло. Но Алан воровато оглянулся. Охрана стояла у входа в коридорчик и смотрела в противоположную сторону. Герцог быстро наклонился, подхватил с пола еще одно бревно и сунул его в огонь а затем быстро направился к выходу. «Сир, гнать Оську!» — тихо спросил сопровождающий его Пип. «Пусть делает, что хочет. Главное, чтобы он всех тут дымом не удушил», — уркнул алан в душе испытывая благодарность к мелкому пакостнику. «Здесь хороший сквозняк», — хмыкнул Пип. Мэтью Гарднер встретил его поклоном мае же не обращая внимания на укоризненный взгляд отца подставила щеку под поцелуй доброе утро кир алан мэтью герцог достал с полки стопку бумаг я систематизировал все свои знания по сыскному делу и записал их некоторые понятия тебе неизвестны но я постарался пояснить что означает то или иное слово но если будет сложно ты спрашивай «Итак, хочу поставить Майю во главе новой сыскной службы. Назовем ее полиция. К ней будет прикреплен корпус жандармерии Национальной гвардии». алан посмотрел на замолчавшую Майю. «Что? Хватит порхать с ветки на ветку. Мне жаль, что ты свой талант разбазариваешь по чужим постелям», жестко добавил он. «Если не хочешь или чувствуешь, что не справишься, можешь уйти, я не обижусь». Но, коль останешься, буду спрашивать со всей строгостью и промахов не прощу. Ты меня поняла, Майя?» «Сир, она женщина», — тоном, которым обычно разговаривают с душевнобольными, произнес Кир Мэтью. «Никто не будет подчиняться бабе». «Отец, я могу притвориться мужчиной». Судя по загоревшимся глазам и решительно сжатым кулачкам, Майя вызов приняла и не собиралась отступать. «Насколько я помню, когда Майя попала ко мне, она весьма искусно притворялась парнем. Не думаю, что правильно афишировать ее истинную сущность. Ее назначение останется в тайне, даже от Иверта. Майя, ты меня поняла? Я сам ему скажу». «Погоди, Сир!» — Майя подняла руку. «Полиция — это как стражники?» Это слово пришло из одного мертвого языка и означает оно «город». Полиция – городская стража, призванная поддерживать порядок на улицах. Полицейские борются с преступностью, поимка воров, убийц, насильников. В первую очередь это сыск. Твоим людям придется разыскивать преступников, следить за порядком в герцогстве и работать с жандармами. Жандармерия тоже станет подчиняться тебе, но их функции... «Служба будет немного другой. Они должны будут обеспечивать безопасность. В их ведении охрана королевской семьи, посольств, специальных грузов, конвой, помощь полицейским в охране правопорядка в порту и в городе. И главное, они будут следить за политической обстановкой. Раскрытие заговоров, патруль. Об этом тоже написано в бумагах. Я прочту Серьезная, как никогда, Майя бросила на отца быстрый взгляд. «Ты мне поможешь?» «Только первое время», — ответил за Мэтью герцог. «У меня на твоего отца другие планы». «Кир алан усмехнулся теневой король герцогства. «Я уже давно общаюсь с вами, но все равно иногда не понимаю и половины того, что вы говорите. Слова вроде знакомые, а смысл ускользает». «Извини, Мэтт», — развел руками алан — «я слишком быстро живу. Нашли убийцу детей?» «Нет, пока». На лицо барона набежала тень. «Майя, это твое первое задание. Привлекай людей, сама проводя отбор, создавай собственную команду. Бери кого хочешь. Главное, чтобы он был умен и честен». «О званиях, форме и содержании поговорим отдельно, когда ты ознакомишься с записями и поймешь, как будет работать твоя служба. И найди мне этого маньяка, убийцу детей», — пояснил алан заметив непонимание на лицах собеседников. «Я лично его вздерну на площади. Живым возьми». Майя кивнула и, отобрав у отца записи, углубилась в чтение. «Где вы планируете разместить полицию?» Мэтью подошел к висящей на стене карте герцогства. «А вот этим займешься ты», — обрадовал его герцог. «Майя станет первой. Ей будет сложнее всех. Но очень надеюсь, что она справится». Мэтью Гарнер ничего на это не ответил, только скептически скривил губы. «Ну да, сложно. Да еще и женщина во главе». Но пора ломать стереотипы. Майя умна, хитра и наблюдательна. У нее связи в криминальном мире и кое-какой авторитет справится. Надо же с чего-то начинать разрушать устои. Так почему бы не с этого? Через полрыски в дверь постучали, и в кабинет вошел Берт. Ушибленная рука висела на перевязи, и всем своим скорбным видом слуга показывал, что ему больно но это не мешает служить герцогу. Вот хитрый жук. Но пора его наградить, а то как-то алан совершенно упустил этот момент. Незаменимый Берт заслуживал не только порки, но и ласкового слова. «Берт, можешь устроить себе завтра выходной день. Сходи в город, выпей, потискай баб. Мэтью, выдай ему и казны золотой. В крепости был казначей». Но все крупные сделки проходили через Мэтью Гарнера, и пока это Викторию устраивало. Денег было немного, но они были. Часть, правда, уходила на фронтир на стройку, но и то, что собирал Мэтью, вполне перекрывало затраты на содержание крепости и порта. Мэтью усмехнулся и кивнул, дав понять, что услышал. Берд же низко поклонился, безуспешно пряча довольную хитринку в глазах, и чинно произнес «Кир алан Посольство в пределах видимости, и ураган велел передать, что генерал в рыске от города. Я приготовил одежду». «Отлично. Мэтью, ты со мной. Я жутко боюсь этого посольства», — признался алан чем вверг Мэтью Гарнера в шок. Он недоверчиво посмотрел на герцога, решив, что тот его обманывает. «Вы не шутите?» «Поверь, у меня зубы стучат от страха. Что им говорить? О чем врать? Что обещать?» «Сир», — Мэтью чуть заметно улыбнулся. «Главное надувать щеки, кивать и ничего не подписывать. Вот и будешь хватать меня за руки». «Они привезли портреты принцесс», — подняла голову от рукописи Мая. «Мой друг сказал, что тебя попробуют женить на одной из дочерей наследников». «Мирия стоит на пороге гражданской войны. Сейчас на трон претендует трое сыновей нынешнего короля. Остальных можно не брать в расчет. Из этих троих я бы поддержал старшего сына. Кроме того, что у него законные притязания на трон...» Он еще и неплохой политик. Осторожный, хитрый, расчетливый. Думаю, наместник тоже поддержит его. Как его имя? Они перебрались в спальню, и Берт помогал алану одеться в приличный костюм. Спасибо погибшему герцогу Васхантору. Есть в чем встретить гостей. Как и вашего деда, его зовут Ксан. Ксан по прозвищу Тихий. «Умери, сильный флот!» Алан вспомнил белоснежный парусник на темной воде и свой восторг при виде изящного корабля. «Три больших торговых судна и несколько легких суденышек, похожих на вашего шустряка. Кому принадлежат большие корабли?» Гарнер, понимающий, улыбнулся, отчего в уголках глаз собрались морщинки, делая его похожим на доброго дядюшку в котором он никогда не был. Два больших корабля королевской семье. Один — торговому дому вашего друга Левиса. Если вы не знали, он подданный мирийской короны. Как думаешь, если мы решим помочь претенденту на трон войском, следует ли потребовать взамен один из кораблей? Я бы попробовал. Гарнер взял из рук Берта деревянную коробочку и протянул алану Ваша корона, сир. Тонкий серебряный ободок. алан надевал его только раз, когда брат Чех короновал его. но «Ну, прям принц из сказки, хмыкнул он про себя, рассматривая в мутном зеркале отражение. Круги под глазами, усталый вид, легкая щетина. А ведь утром брился. Друг мати намекнул, что с посольством тайно путешествует один из наследников но кто именно, он выяснить не смог. У нас есть портреты правящей династии Мирии. Прежнему герцогу это было неинтересно, а его советник знал всех в лицо. «Ты знаешь Ксана?» – видел один раз, по ему тогда было семь лет. Они вышли из комнаты и направились в зал приема, как торжественно называлось самое большое помещение крепости. Кто, кроме меня, по этикету должен встречать гостей? Ваш советник, духовник, старший наследник, супруга и ваш двор, перечислил Гарнер. Советник при мне. За супругой отправим. Наследник предупрежден. Двора у меня нет. Берт! Алла наглянулся на слугу и опять почувствовал укол совести. Сбегай к брату Чеху, а после навести отца Крамера. «Выясни, знает ли он в лицо королевскую семью Мирии. Если знает, тащи его в тронный зал. Эй, не лыбься!» Алан представил, как Берт за руку бегом волочит старика по коридору. «Вежливо пригласи. И пошли кого-нибудь за мастером Симоном. Он знает этикет и все эти...» Алан помахал рукой в воздухе. «Заморочки». Затем скажи Верту, чтобы сразу же сообщил, когда появится генерал. И предупреди женщин, чтобы тоже прибыли. Пип, найди капитана Симуха, пусть выставляет охрану». Ветеран стукнул кулаком по груди и побежал за Бертом. Распоряжения герцога выполнялись молниеносно, и это радовало. «Мне просто необходимы адъютант и пара вестовых, ну или мальчиков на побегушках» следует поторопить прибытие в крепость ольта пробормотал алан себе под нос где ваши телохранители тихо спросил мэтью под арестом адлань почти мертв что за игру вы затеяли кир алан гарнер смотрел очень внимательно и как показалось алалану настороженно вы ведь понимаете что против выживших из ума стариков вам не выстоять Они вошли в большой, пустой зал, и охрана герцога тут же встала у двери. «А ты их не очень любишь», — хмыкнул алан давая себе мысленный подзатыльник, что до сих пор не расспросил Мэтью о его прошлом. «У меня нет причин испытывать к ним любовь». Мэтью заглянул под свисающую до самого пола золотистую скатерть, закрывающую круглый столик, на котором стояла ваза с сухоцветами. Странно, я был уверен, что Оська не пропустит такого события. Алла накинул внимательным взглядом зал, прошел вдоль стен, отодвинул шторы, даже заглянул за трон, но Оськи не нашел. Это было действительно странно. Прячется паршивец. Ты нашел мне управляющего? Да, представлю после аудиенции. Мэтью алан понизил голос порох взрывной порошок которым пользуются учителя мне нужен рецепт думаете я не пробовал мэти подошел к замерзшему окну в помещении было холодно одинокий камин не давал достаточно тепла и алан уже начинал мерзнуть три трупа сотни потраченных золотых и взамен всего один мешочек этого вещества. Мои химики попытались его воспроизвести, но пока безуспешно. «У тебя есть химическая лаборатория?» — загорелись глаза алана «Почему ты молчал?» «Ну, назвать это лабораторией сложно», — хмыкнул теневой король. «У меня есть раб, который знает эту науку, и еще один наемный служащий». «Отлично! Я знаю формулу, но не знаю, откуда брать вещества. И, черт побери, я не знаю, как они называются в этой стране!» алан Скис. «Кто вы, Кир Аллен?» и впервой задал вопрос барон Гарнер. «Что ты знаешь о ходоках?» алан внимательно смотрел в глаза своего советника. «Легенды, сказки, страшилки на ночь» Одними губами улыбнулся Мэтью. «Одна из страшилок стоит перед тобой». Гарнер молчал лишь секунду, и по его холодному, оценивающему взгляду, алан так и не смог понять, что тот думает. «Анчута, -то, значит? Анчута, уйдешь?» «Что вы, Кир алан теперь уж точно не уйду», — теневик улыбнулся. «Я это подозревал с самого начала, и я еще помню легенду о Разрушителе» которые нас пугали во время обучения в горах». «Ну вот и познакомились», — криво усмехнулся алан «Знал бы ты, скользкий друг, кто скрывается в недрах души алана Валлида. Думаю, не стоит предупреждать тебя, что об этом следует молчать». «Не стоит», — совершенно серьезно ответил Мэтью. «Я не враг и с радостью спляшу на обломках храма». «Чем вам так не нравится эта вера?» Который раз удивился алан, находящий верование в двух братьев идеальным сочетанием добра и зла. «К вере это не имеет никакого отношения», — Мэтью осенил себя знаком Ирия. «Мне не нравится, что храмовники правят страной. Мне не нравится, что храм имеет абсолютную власть и собственную армию». Мне не нравится, что закон прогибается под наместника и его приспешников. И мне не нравится, что горстка стариков решает, как будет развиваться и жить целый континент». «Хмм...» — только и смог ответить на это герцог. «У тебя намного больше общего с гланью, чем ты можешь себе представить. Я знаю. Когда-то мы были дружны и много рассуждали на эту тему. «Но он готов идти до конца, даже ценой собственной жизни, а я нет». В зал вошли мастер Симон и сыновья герцога. Оба юноши в парадных мундирах и при легких церемониальных мечах. Оба строгие и немного напряженные. Турен задумчив и сосредоточен, а непривычно серьезный даран явно взволнован. «Отец!» Турен слегка поклонился – а непосредственный Даррен подбежал за порцией объятий. «Мастер Симон», — герцог уважительно склонил голову перед наставником дарена — «требуется ваша помощь. Я совершенно не знаю, как встречать посольство дружественных стран. Сочту за честь помочь. Во-первых, в этом зале вы только примете посольство и обменяетесь подарками». «Сами переговоры следует вести в кабинете, где не будет лишних людей». «Подарки? Вот же зараза! И что им дарить, Мэтью?» «И что алан балон делал бы, если бы у него не было верного шута?» — раздался задорный голос, и Оська выбрался из-под трона. «Опозорился бы!» — сам себе ответил он и протянул алану кожаные ножны. «Я тут порылся в сокровищнице». — Оська, как ты туда попал? — Алан строго посмотрел на безмятежного шута. — Даже у меня нет ключей от подвала. — А я там прятался от Салак и Верта. Синие глаза карлика сияли искренностью. — Барон Семух мне серебрушку проспорил. — Я не знаю таких замков, которые не смог бы открыть ваш шут, — покачал головой Мэтью. — Придется ставить охрану. — Обязательно, — кивнул герцог. «Ну вот я там нашел этот красивый ножичек. Он валялся среди мехов. Одинокий, никому не нужный, несчастный. Я его спас!» Гордо закончил Оська. алан достал из ножен кинжал. Чуть изогнутое лезвие, похожее на коготь птицы. Тонкая гравировка у самой рукояти, украшенной драгоценными камнями и золотой чеканкой. Произведение искусства, но не более того. Идеально для подарка и бесполезно для боя. «Спасибо, Оська», — серьезно сказал он. «Как то оказался под троном? Я ведь проверял. Тебя там не было». «А я только что пришел», — бесхитростно сообщил проказник и нырнул за занавесу. «Я буду твоей тайной охраной, бешеный кузнечик», — раздалось от окна, и шут затаился. «Он намного умнее, чем показывает», — тихо пробормотал Мэтью. «Даже не сомневаюсь». Алан нервно прошел по помещению, прикидывая в уме приветственную речь и мечтая оказаться где-нибудь подальше. На мгновение ему показалось, что в темном углу за троном мелькнула крылатая тень. Он моргнул и энергично потер щеки. Не хватало еще начать видеть галлюцинации наяву. «Мало ночных встреч!» «Муж наш!» В зал вошли Зира и Валия, и алан вновь подивился, насколько они разные. Лед и пламя, холод и жара, черное и белое. Эх, слепить бы их вместе и создать одну женщину. Была бы идеальная подруга для герцога, наверное. Он улыбнулся и обнял Зиру поцеловал ее в щёку, погладил животик и, не удержавшись, прикусил мочку уха, шепнув «Я сегодня приду». Затем повернулся к Вали, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. И черт его знает, как себя с ней вести. Вроде бы она не против отношений, но лед между ними так и не растаял, а после попытки близости стал еще крепче. Аллан считал, что это его вина, но пересилить себя не мог. Валя его не привлекала. Слишком холодная, слишком чуждая, слишком... Все было слишком. Остановиться для нее психологом ему совершенно не хотелось. «Добрый день, Кирена», — поклонился он ей. «Как ваше самочувствие?» — Валя улыбнулась. всё хорошо, Кир алан «Вы знакомы с членами королевской семьи Мирии, Кирена?» алан провел женщину к трону и помог сесть на принесенные для них стулья. Только с его величеством Конрадом, но, говорят, он сейчас болен и не встает с постели. В зал неторопливо вошел отец Крамер в сопровождении смущенного Берта. Слуга издали всем поклонился и выскочил за дверь, словно ему кипятком на хвост плеснули. «Отец Крамер, чем вы так смутили Берта?» алан искренне улыбнулся. «Абсолютно невоспитанный молодой человек», недовольно высказался учитель. «Абсолютно. О чем вы думаете, Кир алан Вы ведь знаете, какая судьба предназначена этому юноше, и совершенно не заботитесь о его воспитании. Это недостойно правителя Ибр...» «Я понял», — бесцеремонно перебил его алан не позволяя выдать маленький секрет Берта. «Прошу вас присутствовать при встрече посольства и при последующих переговорах», — многозначительно произнес он. Отец Крамер кивнул и с улыбкой направился к Симону. Аллан услышал, как мастер с восторгом начал рассказывать о каких-то заметках на полях, обнаруженных им в старинной книге. Последним пришел брат Чех, и, наконец, капитан семух распахнул двери, приглашая в зал посольство дружественной Мирии. Аллан с интересом следил, как в помещении чинно входят двенадцать человек в долгополых одеждах, традиционных для этой страны. Было очень непривычно видеть черноволосые головы в таком количестве. Он быстро пробежал взглядом по гостям, пытаясь понять кто из них может быть наследником трона. Вождь алан Бешеный Кузнечик, его наследники и его жены. «Э-э-э», — задумался и пропустил момент представления герцога посольству. Он бросил быстрый взгляд на Мэтью, но тот сделал вид, что не заметил. Жены? Этого только не хватало. «Да он холост даже по законам горцев» ибо не привел Зиру к могилам предков и не попросил у них благословения, а до тех пор их союз считается временным. Нет, Алана это вполне устраивало, но рождение ребенка накладывало ответственность, и он планировал завершить ритуал и признать Зиру законной женой по обычаям ее племени. Да и старейшинам это понравится. Все же в первую очередь бешеный кузнечик «Вождь свободных игушей, политика вместо чувств», — шепнул в голове тихий голос. «А у нас есть варианты?» «Посол дружественной Мирии, граф Чавдар Цонев с сопровождением», — глубоким басом произнес один из гостей. Вперед вышел грузный седовласый мужчина с правильными чертами лица и благородной осанкой. Он опирался на резную трость и при ходьбе слегка прихрамывал на левую ногу. Подарок его величества Конрада нашему другу и союзнику, герцогу Вас Хантеру. Вот как! Уже друг и союзник? Так и хотелось усмехнуться в лицо послу, но вместо этого алан принял из рук невысокого щуплого парня меч в дорогих ножнах подсокол с восторгом, рассматривая узкий и легкий клинок, и передал его Турену. А Мэтью с длинной, прочувствованной речью, вручил послу кинжал. Затем были переданы и приняты верительные грамоты. Брат Чех провел взывание к Ирью с просьбой очистить умы и сердца для честного и плодотворного общения. И, наконец, официальная часть подошла к концу. «Прошу посла и его ближайших советников пройти следом за маркизом Туреном аланом Ли», — объявил Мэтью. И, дождавшись, пока граф Цонов в сопровождении пяти человек выйдет из зала, продолжил, обращаясь к остальным членам делегации. «Для обсуждения торговых дел его светлость выделил зеленую гостиную». «Вас туда проведут после небольшого торжественного завтрака в компании хозяек крепости и графа Даррена Алан Валлида». Алан бросил ободряющий взгляд на чуть испуганного Дара и, дождавшись отца Крамера, направился к потайной двери, чтобы первым попасть в кабинет, где рассчитывал продолжить переговоры. «Сир!» — остановил его голос брата Чеха. Прошу уделить мне немного времени по окончании переговоров. — С удовольствием! — кивнул герцог и, подхватив отца Крамера под руку, нырнул в низкую дверцу, скрываемую тяжелой бархатной шторой. — Осторожно, здесь ступенька! — предупредил он старика, бережно поддерживая его под руку. — Узнали кого-нибудь? — Ксан Тихий, тот мальчик, что вручил тебе меч! — Он изменился за последние годы, но глаза остались такими же. Будь с ним осторожен. Он хитер, изворотлив и может быть жестким. Старик споткнулся, и алан сильнее сжал его предплечье. «Я слышал, ты хочешь получить от него корабль? Откуда вы это узнали? Кроме Мэтью и Берт? Вот сукин сын!» Они вышли в кабинет Мара Маргана тот, что находился при библиотеке, и алан отпустил учителя с негодованием, глядя в улыбающееся старческое лицо. «Я лично выпарю это трепло!» «Нужно просто уметь задавать вопросы, мальчик мой, просто уметь задавать правильные вопросы, а образованием бастарда займись, не ему быть таким лоботрясом!» «Эх, отец Крамер, вы не представляете, насколько Берт умеет притворяться бездельником. На самом деле он не так уж и глуп». «Я не говорю, что он глуп. Я говорю, что он невоспитан», — со старческим упрямством повторил Ксен и сел за стол. «Ваш старший сын — большая умница. Он все приготовил. Надеюсь, именно ему вы передадите власть» до власти еще дожить надо буркнул алан себе под нос и встал у стола приветствуя гостей когда все расселись за большим столом сан изображал секретаря графа и расположился справа от него с ворохом бумаг алан громко объявил ну что же киры я готов выслушать ваше предложение судя по лицу мэтью он опять ляпнул что то не то «Вождь алан бешеный кузнечик, не любит условности и не всегда им следует». С легкой улыбкой завуалировано извинился Мэтью. Герцог Вас Хантер предлагает начать сразу с главного. «Граф, уполномочены ли вы принимать решение?» алан откинулся на спинку стула, внимательно следя за Чевдаром Цоневым, главой посольства. «Прежде чем ответить на ваш вопрос, сир...» «Медленно, взвешивая каждое слово, — ответил граф. «Позвольте задать и вам вопрос», — Алан кивнул. «Я вижу по правую руку от вас Кира Мэтью, по левую — вашего приемного сына. Но еще я вижу ушедшего много лет назад в отставку наместника храма. В каком качестве присутствует здесь учитель? В качестве моего духовника, — не моргнул глазом Алан. «А брат Чех, брат Чех, духовник моей семьи, это все, что вас волнует?» «Нет, Сир, но остальные вопросы я задам позже», — граф дипломатично улыбнулся. «В вашем окружении много странного и непривычного, Сир. Мы слышали, что новый герцог Белой крепости не придерживается правил и этикета, но до последнего момента не верили всем слухам» например живо поинтересовался алан нет но ну любопытно же что о нем болтают за границей что у вас гарем позволил себе легкую улыбку посол алан обратил внимание что ксан передернул плечами будто ему было неприятно это слышать ну гарем не самая большая моя странность граф итак приступим Алан внимательно слушал посла. Картина вырисовывалась интересная. В настоящее время за трон боролись два брата. Старший Ксан и Ерван, который был на год младше него, но рожден от второй жены. Мать Ксана умерла родами. Старый король, перед тем, как его хватил удар, успел поссориться с Ксаном и при свидетелях заявить, что лишит его права наследования, и отдаст трон следующему сыну, а сразу же после ссоры его хватил удар. Судя по описаниям, банальный обширный инсульт, что было равноценно смерти в этом мире. Конрада разбил паралич, он лишился речи и доживал последние дни. А братья рассорились окончательно. Младший обвинил старшего в болезни отца и нашел поддержку среди других детей и знати. Ксан занимал при короле должность военного советника, если говорить просто Гарнизоны стража подчинялись ему, и первое что он попытался сделать это арестовать брата, но ирвана предупредили и он скрылся за стенами укрепленного замка, где и ждал сторонников. если верить словам графа он раздавал обещания направо и налево делил земли и казну сорил деньгами и потихоньку собирал вокруг себя баронские дружины. Регулярной армии в Мирии не было, как и в большинстве местных стран. алан сделал пометку «Создать регулярную армию и на первых порах ввести всеобщую воинскую повинность». Были крепостные гарнизоны и личные войска. Дворцовая дружина пока оставалась на стороне Ксана но этого было недостаточно, чтобы выбить Ирвана из его замка и при этом не упустить королевский дворец. Через полчаса общая картина стала понятна, и алан заподозрил, что Ксан будет просить у него войска, которого в герцогстве не было. Но знать об этом послу не обязательно. «И что вы хотите от меня конкретно?» Сложив руки на груди, спросил алан когда граф замолчал. При этом смотрел он на секретаря. «Я сам на пороге войны, и лишнего войска у меня нет, да и причины, по которой я смогу вам помочь на законных основаниях, тоже не вижу». Учитель рядом тяжело вздохнул, Мэтью улыбнулся, а Турен, не сдержавшись, хихикнул. «Знаю», — буркнул Аллан, — «дипломат из меня не кудышный, но раз решили, чтобы я был на переговорах, то терпите» кир алан вам обязательно нужно создать дипломатическую службу мягко произнес отец крамер и я думаю что мы сможем вам помочь выделите преподавателей для академии оживился алан давайте обсудим это позже многозначительно произнес мэтью в дверь постучали и в нее просунулась довольная физиономия и верта вождь генерал прибыл отлично алан встал. «Пригласи маркиза Рамана сюда и ввели, чтобы подали чай и легкие закуски. И сам тоже приходи!» — крикнул он в закрывающуюся дверь. «Итак, пока нет моих силовиков, я хочу получить ответ на свой вопрос, Ваше Высочество». «Как вы меня узнали?» — Ксанна хмурился. «Молодой человек, это не тактичный вопрос», — укоризненно покачал головой отец Крамер и тут же лукаво спросил, «Или вы тоже не любите официальные переговоры?» «Я просто пока не владею должным умением и навыками, но я учусь и полностью доверяю графу Цоневу», честно признался Ксан. «Поэтому и дальше переговоры будет вести граф». «Кир алан мы хотели предложить вам союз, скрепленный браком. Его высочество Ксан готов взять в жены вашу дочь» или вашу воспитанницу, тогда на правах тестя вы сможете оказать военную помощь законному королю Мирии. А если его высочество женится на вдове герцога Ли Васхантера, то кроме поддержки Кира Аллана он получит и поддержку Ратии, потому что Кирена Валия – племянница здравствующего короля, с неизменной улыбкой предложил отец Крамер». «У Эвелин Вассхантер тоже родственные связи с королевским двором Ратии», — с такой же улыбкой парировал граф. «Дочь Кира Аллана слишком юна для брака, а Кирена Эвелин была обещана другому», — задумчиво произнес Мэтью, бросая на алана вопросительный взгляд. «Мертвецу жена ни к чему», — холодно ответил алан а про себя подумал, что алвис ему еще спасибо скажет если выживет, конечно. Из Кирены Вали получится идеальная королева. Отец Крамер не собирался отступать. Она умна, красива и хорошо воспитана. Достойная партия. Эвелин молода, эмоциональна, не особо умна, зато хитра и изворотлива. Умом не блещет, но любит интриговать в свою пользу. Лет через десять она доставит вам массу неприятностей, если, конечно, если конечно не полюбит мужа и не станет его опорой и соратником, — закончил алан в котором проснулась раздраженная Виктория. Устроили тут аукцион. Турен напряженно смотрел на Аллана, и тот понял, что сейчас все зависит от его решения. Кого из женщин отдать в угоду политике? «А стоит ли отдавать?» — шепнула Виктория. Для нее все это звучало дико и неприятно. Свадебный торг ничем не отличался от продажи невольников. Женщины, даже королевских кровей, имели столько же прав, сколько рабы, и это злило неимоверно. «Кир алан есть еще вариант!» — граф тонко улыбнулся. «Мы слышали, вы присматриваете супругу для старшего сына. «Имеем честь предложить вам ее высочество Карл. Ей уже пятнадцать лет. Вам или его светлости Турену алан Ливас Хантеру». «Тур, ты как? Жениться хочешь?» «Я бы сначала посмотрел на портрет», — без улыбки ответил парень. «И дождался, когда родит Зира». «Ах да, конечно, конечно», — многозначительно покивал алан с усмешкой наблюдая за собеседниками. «Киры, скажу откровенно, мне не нравится этот торг, потому что решение о военной помощи еще не принято, и обсуждать его мы будем только после того, как ваши предложения и планы услышит мой главнокомандующий. Если маркиз Генри Раман посчитает, что для Игушетии выгоден на троне Ксан Тихий, мы вам поможем при условии, что плата за помощь нас устроит». Это был очень жирный намек, и Виктория надеялась, что его услышали. А если его высочество захочет взять в жены маркизу Эвелин, мы возражать не станем, но при условии, что она даст свое согласие. На этом тему женитьбы предлагаю закрыть и до прибытия генерала обсудить другие вопросы. Последние фразы прозвучали достаточно властно и немного грубо. Но Виктория едва справилась с нахлынувшей злостью, поэтому решила не церемониться. Она заметила, как облегченно вздохнул Турен. Ну да, конечно, у него только начало налаживаться с матерью, а тут... Черт бы побрал эту политику! Диалог продолжился, но Аллан уже почти не слушал, что говорит граф и что ему отвечает Мэтью. В голове крутилось много мыслей и все они были далеки от политики. Что делать с Валией? Куда девать Зиру, когда он уйдет в храмовый монастырь? Кого брать с собой? Как поступить с Алвесом? И чего ожидать от приезда отца Пауля? И успеет ли он до того, как калвис протянет ноги в своем склепе? «Итак, что вы можете нам предложить за военную помощь?» — раздался голос Мэтью. «А что вы желаете?» — тихо спросил Ксан, глядя на Алана. «Корабли». Судя по тому, как закатил глаза Мэтью, Алан опять поспешил с заявлением. «Да ну их в сад!» Виктория вспомнила Петра Первого и ощутила себя его реинкарнацией. Если верить истории, великий реформатор тоже не любил лишних слов. На мгновение в кабинете стало очень тихо только слышно было чуть сепловатое дыхание учителя и шелест бумаг под рукой Ксана. «Предлагаю сделать перерыв и обсудить все варианты с советниками», подал голос учитель. В дверь постучали, и она открылась. «Сир, чай и закуски!» Хват окинул присутствующих внимательным взглядом. «Генерал здесь. Пусть войдет. И проводи наших гостей в малый кабинет». Прикажи подать туда чай. Думаю, графу и его сопровождающим есть что обсудить. Встретимся через полрыски. Граф согласно кивнул. алан был счастлив сделать перерыв, потому что, на его взгляд, переговоры зашли в тупик. Не нравились Виктории все эти недомолвки, хитрости и прочее. Насколько было бы проще, если бы все высказывались прямо и без демагогии? Да уж, дипломатия не ее стезя. Никогда не умела Юлите притворяться, а теперь и учиться поздно. Прав учитель. Следует создавать собственную дипломатическую службу или переманивать на свою сторону ту, что есть сейчас у наместника. Должна же она у него быть. И сама себе ответила, что скоро узнает. Зима заканчивается а вместе с нею заканчивается и передышка, отпущенная непокорному Аллану.